Глава 14 При виде меня, безжизненно распростертой на кровати, Илса всплеснула руками. К счастью, ей хватило ума, прежде чем это делать, поставить поднос с чудо-отваром на столик и только потом изливать на меня свои эмоции. «Ох, моя леди, чего же вам вдруг сделалось плохо? У вас ведь было хорошее самочувствие и аппетит здоровый». Скорее, нездоровый и ненормальный. Но не признаваться же в этом служанке. «А еще с надобьи...» Задумчиво протянула илса Что-то прикинула в уме. Губу глубокомысленно закусила, после чего добавила, преисполненная энтузиазмом. «Моя госпожа, а вдруг... Вдруг вы в положении?» «Согласна, что я в положении, причем крайне щекотливом и интересном». Но только не в том, на которое, смущенно улыбаясь, намекает моя камеристка. С ночи потрясений и дивных открытий, потрясений для меня и дивных открытий для истинного, прошло чуть больше недели. Для токсикоза как-то рановато. Ну или я чего-то в этой жизни не понимаю. Вместо ответа я потянулась за бокалом и залпом опрокинула в себя резко пахнущие травами снадобье. Опрокинула, скривилась и продолжила лежать, наблюдая за вознёй сполошённой служанки и чувствуя, как в голове начинает проясняться. «Хорошие травки. Из спальни Илса меня не выпустила, пока не поправила мне прическу. А вот придать моему лицу ярких красок не смогли даже румяна». «Всё равно бледная», – вздохнула она расстроена, возвращая на столик жестяную коробочку – а потом как будто о чём-то вспомнила. «А знаете что? Сейчас...» С этими словами Илса ринулась к сундуку, в котором хранились шали, перчатки и прочие милые женскому сердцу аксессуары. Выудив из деревянного монстра чёрный кружевной веер, протянула его мне. «Предлагаешь мне почаще им прикрываться, чтобы не пугать окружающих?» Служанка густо покраснела. «Это на случай...» Если вам вдруг станет жарко, я слышала резкие перепады температуры. Для беременных обычное дело. Я не беременна. Наверное, мой ответ прозвучал слишком резко. Илсе вздрогнула и чуть слышно закончила. А также перепады настроения. Справившись с желанием зарычать, выхватила у неё муфту и плащ и в самых растрёпанных чувствах пошлёпала на первый этаж. Все невесты Стального, проявляя чудеса пунктуальности, уже успели спуститься в холл, и только его всемогущество почему-то опаздывал. Меня встречали молчанием. Гробовым таким, давящим, если не сказать способным раздавить в всмятку. Судя по молниям в глазах Паулины, обряженной в роскошное платье из снежно-голубого шелка, она бы с удовольствием сейчас меня раздавила. Да и остальные невесты выглядели не лучше. Ну, то есть, выглядели они замечательно, но вот взгляды этой обвешенной драгоценностями банды откровенно пугали. «Леди, вы сногсшибательны!» Я честно попыталась разрядить обстановку, заряженную как снайперская винтовка. К слову, это чистейшая правда. Леди действительно выглядели сногсшибательно. Было видно, что Амалира постаралась на славу. Адель сегодня блистала в пышном белоснежном наряде, лифт которого щедро усыпали прозрачные камни. Винсенция остановила свой выбор на кремовом атласе, а Марлен, как и я, предпочла всем остальным тканям серебристую парчу. На мой комплимент Наины никак не отреагировали, хоть могли и вспомнить о приличиях и сказать, что я сегодня тоже симпатяга. Но они так ничего и не сказали. Стояли и смотрели на меня, будто сами вдруг стали снайперскими винтовками, готовыми разрядить в меня свои обоймы. А ведь за обедом все было более-менее нормально. Полька по привычке брызгала ядом, Адель беспокоилась о моем состоянии, Винси и Марлечка традиционно молчали. И вот на тебе. Дуэль на взглядах, прервало появление герцога. Одарив каждую дежурным набором металлического джентльмена, взгляд, улыбка, комплимент, он пригласил нас на улицу к заранее поданным экипажам. В какой-то момент мне показалось, что он собирается ехать вместе со мной блондинкой, которую опять пришлось в карету запихивать. Но, видимо, что-то такое отразилось у меня на лице. Вместо того, чтобы самому расположиться в экипаже, Мэддок засунул в него Паулину, после чего приказал Вейру составить нам компанию. «Наверное, на случай, если мне захочется закусить его избранницами». Док повиновался, но с явной неохотой. Никогда не видела, чтобы он так лениво трусил по дорожке. В карете улегся от меня подальше, предпочтя белоснежные юбки Адель всем остальным юбкам и подстилкам». Наина горестно повздыхала, но протестовать, как это водится, не отважилась. Вместо этого уставилась на меня немигающим взглядом на пару с Паулиной. «Что?» — наконец не выдержала я. Невеста номер три недовольно поджала губы, номер один скривилась и выцедила. «Моя служанка видела, как твоя относила тебе отвар, ахра!» Ах, «И что?» Я даже нахмурилась, пытаясь понять, в чём на этот раз меня обвиняют. А то, что его дают или больным, или беременным, чтобы восстановить силы. Больной ты не выглядишь. Вон с каким аппетитом ела за обедом. И сдался им всем мой аппетит. А значит, ты беременна. Поставила рыжая мне диагноз и выразительно замолчала. И эти туда же. Только такого счастья, как мнимая беременность, в наличии которой все будут стойко уверены, мне сейчас не хватало. «Это ничего не значит, и я не беременна», повторила терпеливо. Но они меня как будто не слышали. Адель продолжала дуться, всем своим видом показывая, что пятая невеста играет не по правилам. В то время как полька все ворчала. «А ведь Мэдок должен был предохраняться. Все хальдаги предохраняются, потому что дитя вне брака — «Ты его точно околдовала!» «И теперь у него просто не останется выбора, кроме как сделать тебя своей первой женой!» С обидой в голосе воскликнула блондинка. Морс широко зевнул, и у меня появилось непреодолимое желание последовать его примеру. Зевнуть, а потом отключить мозг. До самого дворца Рейчика, только чтобы больше не слышать этот бред. Вообще их претензии заботили меня меньше всего. Куда больше меня волновал Морс. «Тема беременности на Неймессы — это же такой простор для фантазии. Тут есть где поострить, поязвить и поприкалываться». Но Вейр молчал, как будто я окончательно стала ему безразличной. «Морс, ну перестань!» Стараясь не обращать внимания на перешептывание этих вредительниц, проговорила я в мыслях. Понимала, что он все равно меня не услышит, И всё бесполезно, я ведь так и не преуспела в освоении телепатической связи. Но от этого желания высказаться меньше не становилось Пусть даже и мысленно. Я не была до конца с тобой откровенной, так как боялась. Да и сейчас, если честно, всё ещё боюсь. Его, тебя, а себя особенно. Очень переживаю, что из-за меня вы можете пострадать. Мне жаль, что я тебя обидела. Мне жаль, что всё так вышло. Если бы можно было вернуться назад, я бы рискнула, доверилась тебе раньше. Ты ведь защищал меня, помогал, даже несмотря на то, кто я. И вот как я с тобой обошлась. Мне бы очень хотелось, чтобы ты меня сейчас услышал. Но, как оказалось, из меня паршивая неймесса. Даром толком пользоваться не умею, магию забирать тоже. Но если бы произошло чудо, и ты меня всё-таки услышал, я бы сказала, как сильно по тебе скучаю. И что мне не хватает такого замечательного, пусть временами и вредного друга, как ты. Паулина и Адель продолжали сверлить меня полными неприязни взглядами, а я смотрела то в окно, то на Вейра. В очередной раз взглянув на него, апатично лежащего на полу кареты, вздохнула и снова уставилась в окно, стараясь отвлечься от горьких мыслей видами праздничной столицы. А потом услышала. Как же скучала она. Так скучала, что дни напролёт стру торчала. В телепатии упражнялась. С горя и тоски. Не иначе. Ты, Цыпа, зря времени не теряла. Быстро нашла мне замену. А теперь ещё и ломаешь тут комедию. Женщины. Нет больше у меня в вас веры. Ты меня слышишь? Я тут же прикусила язык, но поздно. Наины замерли недоуменно хлопая глазами. «Ой, цыпа!» — осуждающе протянул Вейр. «Почему бы тебе сразу не признаться, кто ты такая? Подведёшь ты под монастырь моего мальчика, как пить дать подведёшь!» С этим было сложно не согласиться. «Но как прикажете держать себя в руках, когда тут такое творится? Он слышит мои мысли, слышит!» Столько усилий, невыносимо долгих часов тренировок, когда уже казалось, что у меня от напряжения вот-вот вскипит мозг, и ничего. Не получалось, и все тут. Я думала все старания насмарку, что просто время бесцельно убиваю. Но оказалось, нет. Толк от прилежной учебы все-таки есть. Не терпится обрадовать и поблагодарить Гертруду. Ведь если бы не она, я бы так и осталась неполноценным телепатом. Хватит и того, что я неполноценная неймесса, неспособная забирать чужую магию. Даже как-то обидно из-за этого. Совладав с эмоциями, постаралась спасти положение и быстро проговорила. Я хотела сказать, что вас услышала и повторяю в сотый и последний раз. Я не беременна. Но у тебя с ним уже всё было? Ревниво сверкнула глазами блондинка. Благо, ответить я не успела. Остановилась карета. Тотчас же подскочил лакей, чтобы помочь нам из нее вытряхнуться. «Ладно, потом договорим, ципа Я блокируюсь, поэтому в ближайшее время ты от меня больше ничего не услышишь. И впредь будь осмотрительнее. Нам с Мэдом еще королевством править. А из-за тебя мы имеем все шансы закончить на плахе». Наградив меня уничижительными взглядами, Невесты-соперницы грациозно выпорхнули из экипажа. Я вышла за ними следом и мысленно присвистнула. Сегодня каменный дворец можно было смело переименовывать в бриллиантовый. Даже мне, ничего не смыслящей в магии, стало ясно, что королевскую резиденцию тугим коконом оплетают иллюзорные чары. Некогда блеклый серый камень мерцал и переливался, как грани драгоценного хрусталя. В них отражались крупные яркие звёзды и луна, посеребрившая мощёную дорогу, что вела к ступеням парадного входа. «Ах, как же я ждала этого вечера!» Счастливо выдохнула Адель, настроение которой при виде всего этого сказочного великолепия резко скакнуло вверх. Внутреннее убранство королевской резиденции тоже не подкачало. Сегодня здесь было вдвое меньше свечей, отчего повсюду, куда ни глянь, царили тени и полумрак. По холлу растеклась фиолетовая дымка чар, стирая лица, раскрашивая в сумеречные тона роскошные туалеты королевских подданных. Даже голоса гостей и придворных сегодня звучали как-то по-особенному. Тихие, мягкие, приглушенные, они находились в полной гармонии с таинственной обстановкой. Время от времени в этой волшебной дымке проскальзывали крошечные искры. Смотрелась очень красиво, гипнотически, и я на несколько минут выпала из жизни. В себя пришла уже в тронном зале, тоже окутанном полумраком. Покатые своды и стены мягко мерцали, добавляя еще большей нереальности всему происходящему. Маги постарались на славу, Донёсся до меня голос Винсенсии, в котором отчётливо звучали восторженные нотки. «Здесь так красиво! Уверена, это будет чудесный вечер!» Главное, чтобы его величество не вспомнил ещё о какой-нибудь аморальной традиции и не позвал меня играть с ним в шахматы на желание. Или того хуже. На раздевание совсем отсюда вытекающим. Сегодня король и королева не заставили себя ждать появились, как обычно, рука об руку и величаво прошествовали Ктрону. Даже в скупом свете редких свечей Трияна блистала так, словно была звездой, свалившейся с неба и непонятно каким образом принявшей облик прекрасной молодой женщины. Ну, то есть, женщина уже давно была пенсионеркой, но выглядела, как всегда, отменно. Интересно, сколько лет подряд она празднует свои 25? когда с реверансами и расшаркиваниями было покончено, Рейкерт обвел подданных внимательным взглядом и проговорил звучным, полным силой и властного обаяния голосом. «Сегодня мы будем отмечать сразу два события. Прощаться с минувшим годом и честовать самых сильных и выдающихся стальных лордов Харреса, в руках одного из которых в скором времени окажутся наши судьбы». «И будущее нашего славного государства». Прижав ладонь к груди, король чуть заметно склонил голову, отдавая дань уважения участникам охоты, и продолжил. «Уверяю вас, мне не доставляет ни малейшего удовольствия расстраивать других претендентов и их избранниц в такую ночь. Но я и старшие лорды решили, что так будет правильно. Честовать сегодня самых достойных». Сейчас я назову имена счастливчиков, еще на один шаг приблизившихся к такому желанному для многих призу — каменному трону. В скором времени они сойдутся в древнем сражении, ментальной битве дархарат, которая и покажет, кто из них больше других достоин престола. Даже полумраку, оказалось не под силу скрыть эмоции дегорта Заметила, как на лице Хальдага обозначились желваки, как затрепетали ноздри, когда он глубоко вздохнул, ожидая судьбоносного вердикта. А ведь Морс прав. Не я одна в опасности. Мэддок тоже вполне может лишиться не только заветной мечты, но и жизни. Если Хальдаги узнают, что я пришла О, как же не хочется, чтобы Стальной потерял из-за меня голову. «В буквальном смысле не хочется, а вот в переносном пусть теряет себе на здоровье!» «Зацикливаться на этой совершенно лишней сейчас мысли я, к счастью, не стала», — отвлек король. «Готовы услышать имена двух сильнейших хальдагов Харреса!» С азартом выкрикнул он. Публика возбужденно зашепталась. Я затаила дыхание, считая секунды до того, как этот столетний интриган наконец перестанет нас истязать. С одной стороны, хотела, чтобы прозвучало имя Мэдека, а с другой, наоборот, молила высшие силы, чтобы для него все закончилось уже сегодня. Тогда не будет очищающего пламени и ментального поединка. «Лорд Доун, подойдите!» Сердце застучало в груди быстро-быстро но ну вот и первый счастливчик. Зажмурилась не в силах справиться с волнением и услышала второе имя. «Лорд де призвал стального король. Шепот усилился, беспокойная рябью пробежал по залу. «Ох, как же это волнительно!» — пискнула у меня за спиной Адель. «И ожидаемо!» — усмехнулась Поля, вот только особой радости в ее голосе. Я не услышала. Швара ты недобитая!» Стальные приблизились к трону и слаженно, будто весь день вместе репетировали, поклонились Рейкерду и Трияне. В этом синюшном полумраке было не разобрать, какие эмоции испытал король, глядя на ненавистного Хальдага. Наверняка в своих мечтах снова и снова макал его в очистительное пламя. «Недобитый ты, швар. По голосу Рейкерда тоже особо непонятно, что он сейчас чувствует. Сегодня его величество были само благодушие. В этот раз Совет Хальдагов решил разнообразить финальные испытания и... Король сделал паузу, из которой стало ясно, что после нововведений Совета ситуация для Мэдека станет патовой. И совместить его с боем на булавах. И лорд Оун, и лорд де Горд... Отменно владеют этим оружием. Уверен, им удастся впечатлить нас снова. И тогда уже точно новым королем станет сильнейшей из сильнейших. Шепот усилился, быстро переходя в возбужденный гул. Ох! Теперь уже охала Марлен, хотя обычно она скупана эмоции особенно на так любимой Адель Ахе-вздохе. «Это что-то очень плохое?» – спросила я, скосив на четвёртую невесту взгляд. «Будет непросто совершать ментальные атаки и вместе с тем атаковать противника материальным оружием, так же, как и защищаться. Обоим лордам понадобится вся их сила, чтобы выстоять и не погибнуть. Или не сойти с ума». Марлен запнулась, а потом быстро завершила. К счастью, Мэддок не уступает по силе Рагнеру – И шансы у них равны. Вот только шансы равными не были. Марлен просто не знает про очистительную дрянь, в которой его оборзевшее величество планирует искупать нашего жениха. Вот почему он такой довольный. Булыжный гаденыш. Обоим участникам ничего не оставалось, кроме как поклониться, принимая волю правителя и старших хальдагов-извергов. К сожалению, на этом сюрпризы не закончились. Не успели стальные выпрямиться, как Рейкерт продолжил. «А чтобы разнообразить и этот вечер тоже, предлагаю каждому лорду пригласить на танец одну из наин соперника. Герцог де Горд, с которой из прекрасных невест Маркиза Доуна вы желаете танцевать. Идите, выбирайте, хоть это будет непросто. Все невесты Маркиза редкие красавицы». То же самое могу сказать и об избранницах нашего герцога». Окончательно рассерупился Рейкерт. «Прошу, господа, ну уже не томите нас». И снова одна из наи нахнула, правда, я не успела понять, какая. Уверенным шагом хальдак направился к нам, а точнее, ко мне. Его черные глаза были прикованы к моему лицу, поэтому я ничуть не удивилась, когда Рагнер протянул мне руку и, коротко поклонившись, сказал «Леди Адельвейн, прошу». Его приглашение больше походило на приказ, но не принять его я не могла. Опять же, воля монарха и все такое разное непонятное вложила пальцы в раскрытую ладонь стального и позволила увести себя в центр зала, в волшебное марево расплескавшаяся вокруг Мэдека и утонченной брюнетки, которую он уже держал за талию. Зазвучали первые аккорды нежной мелодии, и я заставила себя отвернуться. Почувствовала, как тяжелая ладонь Доуна легла мне на талию, и мы закружили по залу вместе с рассыпавшимися вокруг нас огнями. Сначала вальсировали молча, и я считала секунды до окончания этого пыточного танца. Нет, Рагнер оказался отменным партнером, уверенно вел меня за собою, но вот эта наша близость напрягала Напрягало его дыхание, касавшееся моего виска, его пальцы на моём запястье, и сильная, будто отлитая из стали, рука на «Вам не нравится?» Наконец заговорил он. «Что именно?» «Танцевать со мной. Вы всё время оглядываетесь на своего господина». «Оттоптать бы тебе ноги за господина. С ним мне было бы привычнее». Натянуто улыбнулась я. Правда, улыбка тут же сползла с моего лица, когда я увидела, как эта чернобровая фырса беззастенчиво флиртует с моим стальным принцем. Это и похоже, и без своего господина привычно. «Говорят, он выделяет вас среди остальных своих невест». «Не соглашусь с вами. Он к нам ко всем относится одинаково». Тихий смешок, и пальцы на запястье сжались чуть сильнее, усиливая во мне желание... «Пройтись по ногам Хальдага. По его можно. Он ведь еще не король». «Вы сейчас обманываете меня или себя?» «Я не привыкла заниматься самообманом, лорд Доун. Резкий поворот, от которого закружилась голова, и стальной привлек меня к себе ближе, чем позволяли всевозможные правила приличия». «Зато вам явно не привыкать обманывать других, леди Адельвейн». Зазвучал совсем близко горячий шепот шипения. «Вы были непослушной девочкой, Филиппа. О непослушных девочек принято наказывать. Не думайте, что ваш господин сумеет вас защитить». Последний завершающий аккорд, и он меня отпускает, почти отталкивая от себя, после чего пренебрежительно кланяется и, взяв за руку темноволосую Наину, вместе с ней удаляется к своей свите. «Непослушная девочка?» «Это он случайно не о моих, так и не сложившихся отношениях с жеребчиком?» «Пока я переваривала незавуалированную угрозу Доуна, меня мягко подхватили под руку и повели к остальным кучкующимся возле крепких напитков Наинам». «Ну и что они там забыли?» «С тобой всё в порядке», — склонившись ко мне, шепнул Мэддок. Тёплое дыхание, скользнув по щеке, заставило мурашки забегать по спине, в то время как от близости Доуна липкая дрожь расползалась по коже, как сотни ядовитых насекомых. «Выглядишь так, будто призрака повстречала». «Лучше бы призрака». Пробормотала я и потянула его за рукав, вынуждая остановиться. «Мне кажется, отец Асфальдо действовал с подачи этого Рагнера». Его всемогущество вздохнул, «Тяжело и как-то совсем безнадёжно». «Хорошо, сдаюсь, пусть будет асфальда». «Я что, опять перепутала в его имени пару букв?» «Что тут сказать?» «Для меня он навсегда останется жеребчиком, совратившим карамельку». «Но у Мэдека, когда я его так называю, нервный тик начинается». «Поэтому быть ему отцом Сиральдом». «Ты не выглядишь удивлённым». Дегорд мрачно усмехнулся. У меня уже были подозрения на его счёт. Рагнар, племянник архиепископа Доронского, направившего этого Асфальдо в обитель Филиппе. «Серальдо», — машинально поправила я своего как бы жениха и милостиво разрешила. «Ладно, продолжай. У меня тоже не сразу получилось запомнить его имя». Мэддок дёрнул бровью выразительно и многозначительно, а потом напряжённо бросил. Он себе угрожал?» «Можно и так сказать. Назвал меня плохой девочкой и пообещал наказать за непримерное поведение. Кажется, Стальной выругался. Как раз в тот момент снова зазвучала музыка, заглушившая его слова. Но, судя по выражению его лица, мне повезло, что я их не услышала. тебя он не тронет. А если рискнет?» Дегурт не договорил. Однако металлические нотки в его голосе Не сулили второму финалисту ничего хорошего. Правда, мне от этого не стало спокойнее. Может, стоит рассказать о кознях Доу на совету? Пусть его дисквалифицируют за нечестную игру. Тебя коронуют, рейкерда отправят в деревню на пенсию. И тогда справедливость восторжествует. Звучит красиво, но, увы, мы не в сказке, Лиза. У меня нет доказательств, мое слово против его. Могу выступить в качестве свидетеля. Хальдак покачал головой. «Ты моя, Наина, тебя даже слушать не станут. К тому же я не хочу привлекать к тебе лишнее внимание. Я сам с ним разберусь. В поединке». «Угу, разберется он. Ты не забыл про подлянку вашего правителя?» «Справлюсь». «Как всегда самоуверенно», — заявил Стальной. «Ну вот в кого он такой? Но все будет хорошо». Перебил Дегорд меня мягко, но при этом не менее непреклонно, пресекая все дальнейшие возражения. «А сейчас пойдем, пока у Паулины не случился очередной приступ ревности». Все четверо смотрели на нас, не сводя взглядов. Подойти не решались, просто пожирали глазами. «Эти пожирательницы... Ну, то есть твои невесты решили, что у нас с тобой будет бэбик?» доверительно сообщила когда мы двинулись к его гарему кто прости не сообразил герцог ребенок поле и остальные уверены что я беременна выражение лица дегорта надо было видеть казалось бы в нем эмоции раз-два и обчелся но в тот момент он стал почти похож на нормального не стального лорда скорее бы дархрад и тогда все закончится пробормотал он явно имея в виду окончание совместной жизни с четвёркой помешанных на нём нимфеток и прогрессирующей неймессой. «Да, уже совсем немного осталось, и тогда ты выберешь себе жену Асави и заживёшь с ними припеваючи». Зачем-то ляпнула я и почувствовала, как от этих слов внутри появляются неприятный терпкий осадок, будто только что проживала пару лакричных палочек. «Фу, гадость!» «Ли...» Он запнулся, а потом быстро проговорил, глядя куда-то поверх моей головы. «Мне нужно отыскать Вертальда. Старайся не привлекать к себе внимания. И... и на них не обращай внимания». Бросив на спевшийся квартет быстрый взгляд, Мэддок затерялся в толпе. «Мне ничего не оставалось, кроме как направиться к его фанаткам», а точнее к спиртным напиткам, вожделенно маячившим за их спинами. «Что тут у нас? Тазик с пуншем? Чем не праздничная закуска?» Лёгким поворотом бедра, оттеснив винсенсию от фуршетного стола, я схватилась за золочёную поварёшку. «Уверена, что тебе можно!» — хмыкнула Полька, наблюдая за тем, как я наполняю пузатый бокал кроваво-красным напитком с утопленными в нём кусочками апельсинов. «Мне не можно, мне нужно». Я залпом осушила бокал и почувствовала, как мышцы начинают расслабляться, а настроение подниматься. «Вот, уже лучше». Уверена, Мэдаку удастся поговорить с Вертальдом. И толку от этого разговора будет больше, чем от моих жалких попыток пообщаться с лекарем. Заметив, что я снова схватилась за поварюшку, Наины единодушно фыркнули и отвернулись – ясно давая понять, что я в их компании персона нон-грата. Они мне не верят, не любят меня и, в принципе, видеть не желают. Ну и пожалуйста. К счастью, долго мучиться с ними, изображая из себя пятую лишнюю, не пришлось. Сначала Кадель подкатил какой-то смазливый юнец с приглашением повальсировать с ним по залу, следом за третьей наиной убежала танцевать вторая, И даже Марлен изволила ответить на приглашение какого-то усатого лорда. Паулина тоже куда-то смылась, чему я была несказанно рада. Отклонив два приглашения на танец, не позволю разлучить себя с бокалом. Мы с ним идеальная пара. Я стала продвигаться к выходу из зала. Постою немного в галерее, портретами прошлых королей полюбуюсь, спокойно понаслаждаюсь пуншем и «Ещё бы сигаретку у кого-нибудь стрельнуть!» Занятая мыслями о запретных удовольствиях и нереализованных фантазиях, я вышла из тронного зала. Сделала несколько шагов по направлению к уже знакомым изображениям предков Рейчика, когда услышала позади звонкий девичий голос. «Филиппа?» «Незнакомый!» «Шертову бабушку вам на портрет!» закусила губу, не зная, как быть. «Бежать вперёд, назад или надеяться, что меня спасёт полумрак». Вспомнив о перехватывающем запястье веере, быстро его раскрыла и мысленно поблагодарила Илса. Громкая дробь каблуков, шелест юбок и незнакомка повисла у меня на шее. «Филиппа, милая, как же я рада тебя видеть! Кто бы мог подумать, что ты станешь наиной стального лорда? Возможно, будущего короля?» А я замуж вышла, представляешь? В первый раз в каменном дворце и...» Незнакомка отстранилась, ослабляя хватку, и я тут же поспешила вскинуть веер. Но ни дамский аксессуар, ни полумрак меня не спасли. «Подожди», — девушка сощурилась и, всматриваясь в моё лицо сквозь чёрное кружево, резко проговорила. «Мне сказали, что пятая наина герцога де Горта...» «Филиппа Адельвейн? Но ты...» «Ты не Филиппа!» Мысленно выругавшись, я опустила теперь уже бесполезный веер, опрокинула в себя остатки пунша и философски отметила, что рано или поздно это должно было случиться. Как бы сказал Морок, да кукарекалась цыпа. Теймана Вертельда все считали сумасшедшим, и Мэддок придерживался того же мнения. Разум мага искалечило нападение Неймера. хальдак был в этом уверен. С пережившими атаку иномирских тварей и не такое случалось. Но то было раньше. А сейчас... А сейчас он уже и сам не знал, чему верить. Где искать ответы? Те, пришлые, за которыми он охотился, не были людьми. Хищники, животные. Дикие, безжалостные и ненасытные. Но не Лиза. Эта девушка оказалась другой или ему просто хотелось в это верить, настолько, что он готов довериться даже сумасшедшему. Если Вертель действительно знает, как отправить ее обратно, с одной стороны, Хальдак отчаянно на это надеялся, надеялся, что сумеет вернуть ее домой прежде, чем она перестанет быть собой. С другой, от одной только мысли, что придется ее отпустить, что их будут разделять не расстояния, а миры, Внутри вскипала кровь, и из глубин души поднималось темное ядовитое чувство. Злость. Он злился на себя за то, что не мог ничего изменить, не мог сделать так, чтобы Шарес принял ее, стал ей родным. Злился на свой мир, превращавший пришлых в безумных убийц. Злился на того, кто втянул Лизу в непонятную игру, правила которой по-прежнему оставались неясны как и странные отношения Трияны к бывшему королевскому магу. Ее величество никуда его не отпускало, требовало, чтобы он всегда находился рядом. Уже который день Хальдак ломал голову, не зная, как к нему подступиться. Оставалось надеяться, что в праздничной суете ему, наконец, удастся остаться с Вертальдом наедине». Улучив момент, когда правители, согласно традиции, отправились открывать и вести очередной танец, Мэддок незаметно приблизился к трону, на ступенях которого, подперев подбородок руками, сидел шут. И коротко попросил «Следуй за мной». Сказав это, быстро отошел в сторону, не желая привлекать к себе лишние взгляды. Полумрак и магия, туманным маревом, располшаяся по залу, были ему только на руку. Оказавшись в пустынной галерее, стальной напряженно замер, ожидая появления Вертельда. К счастью, тот не заставил себя ждать. Появился спустя пару мгновений и сразу направился к Медоку, быстро перебирая ногами. Золотые бубенчики, венчавшие раздвоенный красно-зеленый колпак, уныло позвякивали в такт его неловким движением. Понимая, что в любой момент королева может спохватиться, и отправить кого-нибудь на поиски своего любимца, Хальдак, не теряя времени, проговорил. «Ты сказал, тебе известно, как возвращать иномирян в их родные миры. Это так?» Лекарь, казалось, вопросу не удивился, будто ждал его и этого разговора. Кивнул и, с опаской оглянувшись по сторонам, быстро прошептал. «Знаю, но не могу рассказать. Я дал обед молчания» пока правит нынешний король на мне нерушимая клятва. Кому ты поклялся? Рейкерду? Не могу сказать. Кто накладывал чары? Угрюмо покачав головой, Шут опустил глаза в пол. Подавив желание выругаться, Мэддок терпеливо продолжил. Дай мне хоть что-то. Хоть какой-то намёк, подсказку, за которую я мог бы зацепиться. Говорят, у вас огромная библиотека. Под стать королевской. Пробормотал Вертальд. «Все упоминания о ритуалах, с помощью которых хальдаги когда-то пытались возвращать пришлых обратно, были уничтожены. И тебе это прекрасно известно», — резко парировал Мэддок. «Поэтому мне вдвойне интересно, как ты, заурядный лекарь, сумел выяснить то, что неизвестно ни одному хальдагу и ученому магу». Теймон горько улыбнулся. «По правде сказать, я бы предпочел ничего не выяснять». «Не прояви я в своё время излишнее любопытство, я бы не стал тем, кого вы сейчас перед собой видите. Что же касается ответов и зацепок, вы и сами скоро всё узнаете, ваше всемогущество, если одержите победу в Дархараате и согласитесь стать новым правителем Хараса». «Но я могу ему не стать», — с усмешкой заметил Хальдак, вынужденный признать, что Доун — слишком опасный, хитрый и могущественный противник выстоять против такого после очистительного пламени будет непросто если не сказать невозможно клятва не позволит мне раскрыть тайну но может ваш предок даст вам подсказку король герберн знал все короли знали пробормотав это шут опасливо огляделся а заслышав чьи то далекие шаги приумноженные игулки мэхом испуганно вздрогнул и прошептал «Мне жаль, но больше я ничего не смогу сказать. Не позволит магия. Надеюсь, у вас получится спасти ту, ради которой вы решили всем рискнуть. И надеюсь, никто не узнает о ней правду. Обещаю, я сохраню вашу тайну». Сорвавшись с места, Теймон припустил к галереи, торопясь вернуться в тронный зал к своей хозяйке и королеве. Дегорд было бросился за ним, чтобы задержать, воздействовать на его сознание с помощью дара, Но в последний момент остановился, понимая, что за пару минут он все равно ничего не добьется и не узнает. Лишь навредит магу, а, возможно, еще больше покалечит его разум. Ведь он понятия не имеет, какие на Вертальде чары. «О чем мой прадед мог знать и какую, будучи покойником, подсказку он может мне дать?» С досадой проговорил Хальдак. Не на такой исход разговора он рассчитывал. До последнего надеялся, что получится выжить из шута хотя бы что-то. Но услышанное едва ли могло спасти Лизу. Король Герберн знал. «Шерт, побери тебя, Вертальд! Что он мог знать?» Делать нечего, пришлось возвращаться. Идя по сумрачной галерее, провожаемой скользящими по стенам неясными тенями, Мэддок заметил двух юных девушек, в одной из которых... Он безошибочно узнал Лизу. «Мне сказали, что пятая наина герцога де Горта Филиппа Адельвейн, но ты...» «Ты не Филиппа!» — почти выкрикнула другая девица. Несмотря на то, что находился от них далеко, он услышал резкое восклицание незнакомки. Выругавшись в мыслях, ускорил шаг, торопясь скорее оказаться рядом, и разобраться с еще одной, так неожиданно свалившейся на них неприятностью.